Глава 33. Паузу прервала блондинка. Я ожидала услышать всё что угодно, но только не то, что она сказала. Во-первых, девочка, запомни раз и навсегда. Ты определённо не должна соглашаться на всё, что тебе предлагают, даже если мужчины очень влиятельные. Никто в нашем мире не смеет принуждать женщин к чему-то неприемлемому. А во-вторых, Она медленно повернулась к Пырщу и зловеще уточнила. «Это правда, Фабус? Твоя подопечная действительно могла получить более престижную работу?» Его буквально прорвало. «Да она же врет!» — заорал Пырщ. «Она все подстроила, разыграла перед нами спектакль. Не знаю как, но уверен». «Подстроила?» — ровно переспросила блондинка. «Да». Никаких чар выше нормы замечено не было, приборы перед вами. Комната зачарована не абы кем, а архимагом, и используется даже для вычисления шпионов или тщательной проверки тех, кого нанимают в секретные правительственные службы. Вы считаете, что девчонка без умений могла её взломать? Так что отвечайте на вопрос, Фабус. Ей действительно предлагали работу на аристократов? И если мы сейчас позвоним этому семейству, они «Это подтвердят?» «Да». Через паузу неохотно выдавил Пырщ. И только в этот момент до меня, в конец сбитой с толку, в полной мере дошло, что происходит. Члены комиссии действительно злились. Но они злились не на меня. Мой дерзкий и отчаянный ход сработал на сто процентов. Они вдруг осознали, как в действительности ко мне относился Куратор, и как ловко он всё это время их обманывал. И вы на самом деле врывались ночью в комнату, тем временем продолжала допрашивать его блондинка. Но задание было очень важным. Ева аж трясло от злости и бессилия. Врывались или нет? Ровно повторила она. Её голос изменился лишь на градус, но взгляд стал очень нехорошим. Или нам уточнить лорда Вилкеса младшего? Не стоит. Да, признаю, это была моя ошибка, но я всё контролировал. Риск был минимален. А команда Брызда подтвердит, что отказалась от задания из-за того, что оно было слишком опасным. И что скажут ваши подчиненные, если мы допросим всех прямо сейчас? Но подождите. Благодаря этому заданию мы получили важнейшие улики и рисковали жизнью подопечной, предварительно запугав её и убедив, что у неё нет никаких прав. Тяжело обронила блондинка. Ваше начальство знает и детали операции. Думаю, нам стоит устроить тщательную проверку работы всего вашего отдела. Мне пришлось приложить усилия, чтобы не выдать эмоции, которые меня распирали. Я торжествовала. Кстати, а почему вообще девочка живёт в комнате с мужчиной? Неужели вы не могли подобрать ей соседку-женщину? Хрипло вмешалась главбух. Ого. Она теперь тоже на моей стороне, а я до последнего сомневалась. Да и вообще, вы же могли ей дать квартиру в общежитии для стажёров вашей службы. Так что она тоже была бы под вашим присмотром. Неужели так необходимо было селить её среди бывших преступников? Вырщ оскалился и резко встал. Похоже, он понял, что в притворстве уже нет никакого смысла. Значит, так, прошептал он. Вы можете делать всё что угодно, но куратором человечки всё равно останусь я. Меня назначили вовсе не вы, а те, кто значительно выше вас уровнем, и пока ему угодно, чтобы я оставался на этом посту, так оно и будет. Так что ваши проверки ничего не изменят. Делайте свою работу, иначе я доложу, что вы прервали экзамен на середине, не убедившись до конца, что девчонка знает на зубок всё, что ей положено знать. Ох, зря он так. Теперь даже третий член комиссии, тот самый мужчина, который до последнего не демонстрировал особо ярких эмоций, глянул на поршня так, что стало ясно: ему ещё припомнят это выступление. А кто сказал, что экзамен прерван? холодно уточнила блондинка. Мы лишь завершили первую его часть. Основная задача иллюзорной реальности оценить навыки общения, терпимость, предсказуемость поведения. Умение ладиться с окружающими и стремление приносить пользу магическому миру. Всё это у вашей подопечной на высоте, учитывая, что она смогла ужиться с соседями, завоевать уважение аристократа и при этом ни разу не сказать в ваш адрес дурного слова. Да ещё и придумала, как именно избежать излишнего интереса со стороны высокопоставленных мужчин, не обидев их при этом. "Очары", прорычал Пырщ и глянул на меня так, Будто больше всего на свете мечтал сейчас выскочить из-за стола и придушить меня своими руками. Мне стало здорово не по себе. Вы обязаны убедиться, что она ими владеет. Остальные навыки мы имеем право оценить с помощью дополнительных вопросов и заданий. Это в любом случае неизбежно, поскольку даже заставляя мага проживать в этой комнате имитацию реальной жизни, Вряд ли можно ждать, что он будет демонстрировать вообще все бытовые чары да ещё и правила вслухо озвучивать. А ещё мы имеем полное право выставить вас из этой комнаты, поскольку вы здесь только благодаря нашему особому дозволению. Так что покиньте помещение, пока мы, как вы выразились, делаем свою работу. Мордовороты, замершие позади комиссии, шагнули к куратору. Он что-то процедил сквозь зубы и стремительно вышел прочь, громко хлопнув дверью, расположенной в глубине ниши. Что ж, похоже, мне всё-таки предстоит сейчас сдавать почти обычный экзамен. Члены комиссии переглянулись, и слово взяла главбух. Не переживай, девочка, как-то чуть неловко, но вполне искренне сказала она. Самое сложное позади. Поэтому расслабься и просто покажи нам, как ты пропускаешь магию сквозь пальцы. Но ну вот и случилось то, чего мы с Форуканами кресаными так боялись. Нет, я не паниковала. Вообще я чувствовала, что сейчас могу расплакаться или изобразить крайний испуг из-за того, что куратор меня теперь возненавидит и получить по блашке. Но не стала этого делать. Теперь, когда напряжение ушло, я вдруг поняла, как решить эту последнюю задачу. Решение всё время было на поверхности, но я из-за стресса не видела его. Моя магия искажений Это магия воображения. Она ориентируется на мои желания и внутренние картинки. Я могу представить что угодно. Я могу придать ей любой вид. Я просто изначально представлю, как из пальцев идёт чёрный дым, и только тогда начну выпускать магию. Почти на сто процентов уверена, что всё получится. Так и вышло. Я едва не завопила вслух от радости, когда увидела, как над кончиками пальцев возникли аккуратные струйки дыма, Комиссию это вполне удовлетворило. Мне задали ещё несколько вопросов на знание правил и попросили продемонстрировать несколько самых основных видов чар. С этим я справилась с лёгкостью, мысленно, благодаря Крысанов. Идеально. Аккуратная работа и ни единого сигнала о том, что пересечён допустимый уровень. Это значит, что магию вы вполне контролируете, заключила блондинка, поглядывая на лежащие перед ними приборы. Похожее я видел у подручных порща. Что ж, поздравляю, экзамен вы сдали. Да сменить вашего куратора мы не можем, а зато у нас есть право по результатам экзамена снять с вас часть ограничений. Поэтому с сегодняшнего дня вы получаете право передвигаться без сопровождения, брать оплату за труд и самостоятельно выбирать себе место работы и проживания. Но только, разумеется, в среде магов. Жить с людьми и работать на обычной человеческой работе по-прежнему не допускается. Однако же в любом случае это значительно ослабит власть вашего куратора. Теперь он не сможет принимать все решения за вас. Огромное спасибо, воскликнул я. Мне хотелось плясать от радости. Экзамен сдан. Да ещё и без помощи Рургросса. Ура! Я не только блестяще справилась с задачей, но и всем показала истинное лицо пёрща. Теперь его притворству никто не поверит. Правда, сам Пырш теперь, кажется, разобьётся в лепёшку ради того, чтобы отомстить. Придётся постоянно быть начеку. А главное, ты получила допуск на финальное собеседование, по результатам которого будет приниматься решение о снятии печати. Дата пока неизвестна, тебе пришлют приглашение. К сожалению, заниматься этим вопросом будем не мы. За тобой наблюдают маги из правительства, поэтому собеседование пройдёт на самом высшем уровне. Они взяли дело на личный контроль. Именно они будут решать твою судьбу, и именно у них находится ключ от твоей печати. Но мы со своей стороны передадим им наше заключение о том, что ты определённо готова стать частью магического общества. Так что сложностей возникнуть не должно. Жди приглашения и удачи тебе, девочка. Я ощутила холодок вдоль позвоночника. Маги и правительство взяли на личный контроль. Похоже, им очень не нравится ситуация, что пришлось принять в свой мир человека. В отличие от членов комиссии, я вовсе не чувствовала уверенности, что собеседование будет гладким. Возможно, этот экзамен ещё цветочками покажется. Меня ещё раз поздравили с сдачей и отпустили. попросив перед уходом зайти в соседний кабинет за документом, подтверждающим мои новые права. Документом оказалась небольшая пластиковая карточка. При выдаче мне рекомендовали везде носить её с собой. Что ж, похоже, теперь я почти настоящий член магического мира. Даже вот первый официальный документ получила. Пожалуй, можно вернуться домой и успокоить фарукана и всех тех, кто за меня переживал. Ощущая небывалый душевный подъём, Я спустилась на первый этаж и увидела группу озадаченных магов, которые стояли возле рухнувшей статуи. Ага, так вот что за грохот я слышала в кабинете. И всё же интересно, это и вправду было сообщение от Рура. Если он таким образом хотел сообщить мне, что готов прийти на помощь, то сейчас этот бандит должно быть разочарован, что я справилась с экзаменом своими силами. Да ещё и вернула себе часть прав. Очень надеюсь, что он продолжит следовать своему плану и не будет вмешиваться в мою жизнь, чтобы подтолкнуть к нужному решению. Впрочем, после такой невероятной победы не хотелось беспокоиться о чём бы то ни было. Мне казалось, что теперь нет такой задачи, которую я не смогла бы решить. Пырщаник где не было. В этот раз он не торчал ни возле кабинета, ни в холле, ни на крыльце, видимо, ушёл зализавать раны. На улице меня ждал знакомый фургон, скромно припаркованный на стоянке. Ого, красаны решили приехать за мной, неужели настолько волновались. Когда я подошла к фургону, оттуда выскочило всё семейство в полном составе и Фурукан. "Ну как?" хором завопили они. "Здала". И мне дали право на свободное передвижение без сопровождения, а ещё: "Ура!" Не дослушав, мощно взревел мой сосед, схватил меня в охапку и сжал до хруста, аж дыхание перехватило. Потом изряд напомятую меня поочерёдно потискали от души мамаша с папашей и Фыр с пескуном. Мне вдруг пришло в голову, что в старой жизни не было никого, кто так бы за меня переживал. Оказывается, это дико приятно. Как ты тут ощутился? улыбаясь, спросила я Фарукана, когда страсти чуть улеглись. Не смог в одиночку сидеть дома и ждать, признался он. Поэтому я позвонил к Ресанам, а они сказали, что как раз собираются встретить тебя после экзамена. Вот я и попросил прихватить меня с собой, а сейчас предлагаю вернуться к нам и отпраздновать эту грандиозную победу. Скоро будет ещё собеседование с представителями властей, напомнил я, так что пока расслабляться рано. "Уж его ты точно пройдёшь", убеждённо заявил мой сосед. Мы загрузились в фургон, и пока ехали до общаги, я рассказывала жаждущей подробностей публике о том, как именно проходил экзамен. Как же они восхищались моей находчивостью, словами не передать. От их простодушных восторгов я и вовсе впала в эйфорию, забыв обо всех тревогах и беспокойствах. Мы подъехали к общаге и, продолжая громогласно обсуждать мои успехи, вошли внутрь и поднялись в общий зал. Там никого не было. Эй, а где все? Я-то надеялась, что застану здесь хоть кого-то из друзей, вроде бы все знали, что у меня сегодня экзамен. Когда же мы пересекли зал и вошли в коридор, сердце у меня тревожно сжалось. Дверь в нашу комнату была открыта.